В главной библиотеке Ён Чхона было многолюдно даже поздним вечером. Возможно, из-за удобных часов работы. В помещении слегка пахло краской. Наверное, совсем недавно здесь закончили ремонт. Сэхён просматривала название книг на стеллаже с учебниками по анатомии. Если название оказалось ей хоть смутно знакомым, она доставала книгу и пролистывала. Она изучила уже несколько, как вдруг заметила небрежно замотанный скотчем корешок в самом низу стеллажа. Страницы склеились и загнулись под воздействием времени, поэтому она с трудом открыла книгу. На первой странице был указан год издания – 1996. Девушка открыла книгу и тут же закрыла. Ей показалось, что кто-то следит за ней, стоя между стеллажами. Руки сразу покрылись мурашками. Сыхьон спустилась по лестнице и подошла к стойке выдачи. Сидевшая за перегородкой библиотекарь тут же подошла к ней. «Положите книгу сюда, пожалуйста». Сыхен протянула ей учебник с разорванной, износившейся обложкой, но не положила в аппарат. Женщина подозрительно ее оглядела и снова показала, куда положить, но Сыхен не сдавалась. «Я бы хотела для начала узнать, кто ее брал до меня», – тихо попросила она. Библиотекарь явно чувствовала себя не в своей тарелке, поэтому отвлеклась на другого посетителя. «Чем могу вам помочь?» – подошла более взрослая женщина и без стеснения принялась рассматривать девушку. «Я из криминалистической лаборатории полиции Йончхона». Сэхён достала из кармана пропуск в участок и протянула сотруднице. Женщина внимательно изучила документ и предложила пройти за ней. Девушка не выпускала книгу из рук. Она показала сотруднице пожелтевший инвентарный номер, и та, поняв, что стоит действовать быстрее, сразу его списала и передала коллеге. Они столпились перед монитором и нервно что-то обсуждали шепотом. Девушка так крепко прижимала книгу к груди, что на секунду ей показалось, будто она слышит ее сердцебиение. Джо Гюн не любил оставлять следов, поэтому никогда ничего не заказывал и не пользовался доставкой еды. Наверное, именно поэтому ему и нравились библиотеки. В них можно было взять книгу, прочитать ее и вернуть, но никто не узнал бы, кем был читатель. Он часто посещал библиотеки и никогда не задерживал книгу дольше установленного срока. Зато опасался, что ее возьмет кто-то другой – поэтому возвращал прямо перед закрытием, а утром приходил снова. Он явно считал ее своей. «Мы просмотрели всю историю. В течение трех месяцев книгу брал один и тот же человек. Вам нужен его адрес?» «Да, именно за ним я и пришла. Но это личная информация, поэтому мы не можем просто так предоставить вам адрес», заявила женщина. Вторая сотрудница притворялась, что занята и совсем не заинтересована происходящим. Вам нужен ордер? Женщина сделала вид, что задумалась, и Сахен успела прочитать написанное на стикере, но продолжила вести себя как обычно. Библиотекарь все равно отдаст ей бумажку, чтобы избежать дополнительной работы. Просто попросит сохранить это в тайне. Вы нашли информацию на сервере, верно? «Тогда, если я вернусь с ордером, мне придется забрать и ваш компьютер», сказала Сахион, указав на монитор. Женщина проследила за ее рукой и приклеила стикер на книгу, которую девушка все еще прижимала к себе. Она попросила быть с ней аккуратной, ведь это был очень старый справочник. После этого она вернулась к работе, как будто ничего и не произошло. Сахион промолчала, натянула кепку на глаза и вышла из здания. Она поискала адрес на карте. Если бы этот адрес нашел Джон Хён, что бы он сделал? Выдал бы Джо Гюна или решил все замять, чтобы спасти жизнь Со Хён? Они виделись совсем недавно, но почему-то она не могла так просто восстановить образ юноши. Тогда она отвернулась, чтобы не видеть его опухшую щеку. Если бы у нее был еще один шанс, она бы попыталась быть с ним помягче. Сэхён ускорила шаг, чтобы избавиться от назойливых неприятных мыслей. Совсем скоро она дошла до средней школы, по дороге добралась до небольшого кафе. В переулке рядом с ним располагалось здание, где жила первая жертва, а совсем рядом и академия, которую посещала вторая девушка. В основном здесь стояли небольшие домики и магазины. Перед проулком Сэхён остановилась. На табличке значилось, что эта дорога безопасна для девушек, однако именно она вела к Джогюну. Напротив дома по указанному адресу стоял темный фургон, накрытый непромокаемой тканью. Нарисованная на стене клавиатура словно над ней смеялась. Сэхён достала из сумки электрошокер. Она купила его для самообороны, сразу как въехала в квартиру в Йончхоне. Ей показалось особенно обидным, что Джо Гюн мог умереть на месте, атакуя она им, но она все же настроила его на самую высокую мощность и, наконец, сдвинулась с места. Среди прочих указателей виднелась милая табличка прачечной. Девушка попыталась оставаться незамеченной, поэтому прислонилась к стене и спряталась. Внутри кто-то был. Скорее всего, гладил, судя по идущему из помещения, пару. Даже по тени Сахион могла определить, что это был Джо Гюн. Она задержала дыхание и двинулась вперед, желая скрыться за полуоткрытой дверью. Сердце громко билось, и она испугалась, что он его услышит и обернется. Тогда она решила вообще не дышать. Джо Гюн был в одной майке, но с него ручьями стекал пот, идеально для электрошокера. Девушка потянулась, чтобы атаковать его, и в ту же секунду ощутила сильный удар и осела на пол. Сначала она не поняла, что произошло, но потом пришло осознание, кто-то ударил ее по голове. Перед глазами все завертелось, и она попыталась открыть их шире, но получила еще один удар. Перед тем, как потерять сознание, она успела увидеть лишь девочку с короткими волосами. Сыхен показалось, что она снова видит сон о своем детстве.